Глава 60. Клорду Нендалю не вернулось сознание после того, как Фастен положила его в постель. Он лежал неподвижно, как труп, со страшным окаменевшим выражением глаз. Видимость и циркуляция жизни проявлялись в нём лишь коротким свистящим дыханием. Только мгновениями во рту его начинали гудеть какие-то бесформенные, обрывочные слова, слетавшие с губ в смутном звучании голоса и разрешавшиеся детскими вздохами. Иногда же, или то была иллюзия, его любовнице казалось, когда она наклонялась над ним, чтобы заставить его проглотить маленькие кусочки льда, величину из булавочную головку, что его глаза в каком-то улыбчивом проблеске останавливались на ней секундным упорством, в котором была благодарность, и тотчас же их выражение снова как бы уносилось вдаль. И в этом день у кровати, когда женщина не желала знать ни смены, ни отдыха, она не могла знать, что Дни их с радостным и раздражающим пробуждением утра среди мерцаний умирающей свечи чередовались с длинными ночами, полными тяжёлых часов, которым не было конца. Дни и ночи, отмечаемые озабоченными визитами врача, явно поддавленного этой страшной и непонятной болезнью,